Глава 10. Округ Кушни настолько отвратителен, что кажется скверным даже на фоне всех остальных, пользующихся дурной славой районов нашего города. А таких районов в Турае более чем достаточно. На кривых узких улочках Кушни теснится множество борделей и горных заведений, наркопритонов и таверн весьма сомнительного свойства. Там толпами слоняются сутенеры, проститутки, алкоголики, наркоманы и преступники всех мастей. Наемные убийцы, видимо, в силу извращенности мышления, решили разместить в Кушни свою штаб-квартиру. Но опасность быть ограбленным или убитым им не грозит. Среди постоянных обитателей округа идиотов, которые могли бы на это пойти, не водится. «Я весьма удивлена тем, что вы решили нас посетить», — говорит сидящая напротив меня женщина, лицо которой скрыто черным капюшоном. «Наши осведомители сообщали, что вы не можете похвастать незаурядным интеллектом, но ни один из них не называл вас глупцом. Я сижу в простой, скудно обставленной комнате и беседую с Ханамой, имеющей титул «Мастер-убийца». Не могу сказать, что беседа доставляет мне удовольствие. Ханама, насколько мне известно, является третьим по значимости лицом в гильдии убийц. Впрочем, я в этом не уверен, так как гильдия не публикует списки своих членов с указанием ранга. Она вообще не публикует никаких списков. Ханаме, по моей оценке, лет около 30, хотя выглядит она несколько моложе. Впрочем, определить по виду ее возраст довольно трудно, поскольку лицо Ханамы, как я уже успел заметить, частично скрыто под черным капюшоном. Она невысока ростом, бледна и говорит очень тихо и спокойно. «Я без труда преодолела заклятие, замыкавшее двери вашего дома», — говорит она, «и не думаю, что защищающее вас заклинание сможет долго против меня выстоять». Ей неизвестно, что я не пользуюсь магической защитой. Прежде чем явиться сюда, я уже внедрил в свое подсознание снотворное заклятие, и с двумя заклинаниями одновременно мне нынче не совладать. Интересно, успею ли я выпалить заклинание, прежде чем она переберется через стол и меня прикончит? Может и успею, а может быть и нет. Проверять это мне почему-то не хочется. Не думаю, что мне понадобится магическая защита. Вы ведь ошибаетесь, полагая, что пурпурная ткань эльфов Находится у меня? Почему вы считаете, что тканью завладел я? Никакого ответа. Зачем пурпурная ткань понадобилась убийцам? На каком основании вы полагаете, что я стану отвечать на ваши вопросы? Я всего-навсего выполняю свою работу. И кроме того, пытаюсь себя защитить. Если вы, сообщество друзей и еще бог весь кто, считаете, что пурпурная ткань эльфов у меня, моя жизнь мало чего стоит. Длительное пребывание в королевских застенках – самое лучшее, на что я могу рассчитывать. Впрочем, не исключено, что я смогу иссесться на весла на каторжной галерее. Она молча смотрит на меня, и это раздражает. «Правда, у меня имеется еще один вариант», – продолжаю я. «Я мог бы сообщить о нападении в службу общественной охраны. Консул и приторы терпят присутствие убийц только потому, что считают их деятельность полезной». Но они очень рассердятся, когда узнают, что гильдия пытается завладеть пурпурной тканью эльфов, предназначенной исключительно для королевского пользования. Нам крайне не понравится, если кто-то вдруг начнет распространять о нас лживые слухи, с угрозой в голосе произносит ханама: Мне очень не хочется совершать поступки, которые могли бы не понравиться гильдии убийц. Вам известно что-нибудь о похищении ткани. Наша гильдия незаконной деятельностью не занимается. «Но вы же убиваете людей. Против нас никогда не выдвигалось официальных обвинений», — ледяным тоном произносит Ханама. «Да, конечно, мне это известно. Обвинений нет потому, что вашими услугами пользуются люди богатые и влиятельные, способные обойти закон. Так с какой же целью вы ищете ткань?» «Мы ее не ищем. Не сомневаюсь, что вам хорошо известна цена пурпурной ткани. Это 30 тысяч гуранов». Ханама продолжает демонстрировать холодное безразличие, и это раздражает меня все сильнее. Вы, бессердечные убийцы, вызываете у меня отвращение. Отвращение настолько сильное, что меня при виде вас тошнит. Если вы меня еще раз побеспокоите, я обрушусь на вас, как скверное заклятие. Ханама легко и изящно поднимается со стула. «Наша беседа закончена», – произносит она чуть менее холодно, чем обычно. «Итак, мне все-таки удалось ее слегка рассердить. Прекрасно. Представляете, каким старым безрассудным дураком я стал, если позволяю себе дразнить профессионального убийцу в ее собственном логове? И еще один вопрос. Как вам, убийцам, удается сохранять такую бледность кожи? Это что, особый крем? Или, может быть, результат тренировки? Меня это давно занимает. Ханама дергает за шнурок. Звонит колокольчик. В помещении появляются два младших починной убийцы и эскортируют меня по коридору к главному выходу. Вам следует чуть-чуть оживить помещение, говорю я. Заведите хотя бы пяток горшков с цветами. Они отказываются вступать в беседу. Видимо, тренируются хранить мрачное выражение рожи при любых обстоятельствах. Я выхожу на пыльную улицу. Еще немного, и меня, возможно, начнет бедрож. Убийцы. Ну и нагоняют же они на меня страху.